Матвей. Лиськова, 1 августа 2018 года. Тигран собирал вещи. Наше временное жилище, к которому я привык за этот месяц, выглядело как разоренное гнездо. Моя сумка уже стояла у двери, и я помогала Витясяну упаковывать последние коробки, которые должны были отправиться в музей Рыбнинска и Еревана. Матвей Джан, ты обязательно приезжай в Армению. «Будешь моим гостем. Я тебе такие места покажу. Будем себя кющать на озере Сиван. Потом повезу тебя в горы, в Дилижан». «Это там, где вода второе место в мире занимает?» Вспомнил я цитату из известной комедии. «Спасибо, друг, обязательно. С делами разберусь и прилечу». А про себя подумал. «Вот Варю на ноги поставлю, и мы вместе приедем. Сестренка давно никуда не выбиралась». Но чудеса должны случаться. Рука непроизвольно потянулась к вырезу рубашки. Пальцы сжали висевший на цепочке медальон. К счастью, увлеченный маркировкой коробок историк ничего не заметил. Пока о моей находке никто не должен знать. Я вспомнил тот день, когда решил совершить самостоятельное погружение к развалинам монастыря. А Ветесян Фадеев должны были осматривать другую часть акватории, ту, где предполагалась набережная со львами. Да и время я рассчитал так, чтобы не встретиться с ними под водой. Мне хотелось проверить свои расчеты и отыскать алтарную часть церкви без свидетелей. Уже несколько дней меня не покидало предчувствие, что медальон может быть где-то там. В плотных нагромождениях кирпичей угадывались контуры колокольни, монастырских стен, храма. Когда среди развалин мелькнула металлическая решетка, опутанная водорослями, я понял, что на верном пути. Фонарик выхватил из полумрака фрагменты старинной ковки. Потом какие-то проржавевшие цепи, что-то белое, человеческие останки. От увиденного стало не по себе. Судорожные вдохи и свистящие выдохи создавали в ушах ужасный шум. Сердце готово было выскочить из груди. Я даже испугался, что мне не хватит кислорода, и уже хотел подниматься, когда что-то, блеснувшее в луче света, привлекло мое внимание. Вспомнив уроки в школе дайвинга, успокоился и выровнял дыхание. Посчитал до 20 и обратно. Паника прекратилась. Потом стал опускаться ниже, придерживаясь за решетку, стараясь не рассматривать прикованные к ней скелеты. Сопротивление воды замедляло мои движения. А волнение не позволяло правильно оценить расстояние, ведь на глубине все объекты кажутся намного ближе, да и маска ограничивала обзор, Приходилось крутить головой, чтобы обследовать слепые зоны. Наконец, рука нашарила в песке небольшой предмет. Он никак не поддавался, пока я не понял, что его удерживают кости. Стараясь их не потревожить, я попытался аккуратно освободить свою находку. Вдруг из-за полуразрушенной стены показался свет. Кто-то плыл в мою сторону. Чтобы не быть обнаруженным, я выключил свой фонарик, посильнее дернул цепочку, почувствовал, что предмет остался в ладони и спрятался за ближайшим выступом. Мое резкое движение взбаламутило песок, ухудшив видимость, а когда он немного осел, я осторожно выглянул из-за камней и разглядел аквалангиста с другой стороны решетки. Судя по фигуре, это был Роман Фадеев. Стараясь оставаться незамеченным, я наблюдал за ним, не понимая, что он делает. Его движения были беспорядочными, как будто что-то мешало ему двигаться дальше. У меня был выбор — обнаружить себя и помочь, или тихо скрыться, предоставив Роману разбираться самому. Я выбрал второе, так как знал, что он опытный дайвер и наверняка понимает, что делает. Прячась среди развалин, я отплыл в сторону и поднялся наверх, Выйдя на берег далеко от места погружения, и только там разжал ладонь. Я нашел его медальон женщины с портрета. О том, что Фадеев запутался в цепях и не смог выплыть, я узнал, вернувшись в отель. Тигран недоумевал, зачем наш оператор решил в одиночку продолжить погружение, когда знал, что кислород в баллонах на исходе. Причину мы, увы, не узнаем никогда. Меня, вероятно, должно было мучить чувство вины, но вместо этого я ощущал только удовлетворение от своей находки. Несчастные случаи под водой — не редкость, и Роману просто не повезло. После гибели Даши он вообще вел себя странно. Теперь я мог возвращаться к Варе и поставить финальную точку в своем плане, раскрыв финансовые махинации Круглова. Но меня удерживали две вещи — История с портретом, за которой явно что-то стояло, и поведение Ирины. Если Аветисян, увлеченный своими артефактами, тут же забыл о странных вопросах следователя, то я все понял сразу. Кто-то напоил нас отравленным молоком. Неужели Ирина совсем помутилась разумом и возомнила себя леди Макбет Мценского уезда? А я все думал, к чему этот маскарад, который она устраивает? Ирония судьбы, а как иначе? В Леськова разыгрывался сюжет повести писателя Лескова. Можно было понять, если бы она отравила мужа или меня из ревности, например. Но всю нашу команду какая-то бессмыслица, если только это не психическое отклонение. Что ж, в этом случае само проведение выполнит мою работу, а я усилю эффект тщательно разыгранной сценой расставания. Только сначала стоит навестить художницу Киру и еще раз взглянуть на портрет.